Это скверно, Гэри, очень скверно. Никогда нельзя спокойно наслаждаться плодами грабежа. У всякого свой вкус и своя натура, любезный зверобой. Что же касается старика Тома, то могу тебя заверить, что он совершенно счастлив и живет на славу вместе со своими дочерьми. Да, я знаю, что у него есть дочери. Между деловарами носился об этом слух. Есть у них мать». «Была, разумеется. Только вот уже два года, как она умерла и брошена в воду». «Что ты сказал?» — спросил Зверобой с изумлением, смотря на своего товарища. «Умерла и брошена в воду. Кажется, ясно. Я говорю не на тарабарском наречии». Старый проказник, распрощавшись с нею, как нежный супруг, похоронил свою жену в озере. «Копать могилу, видишь ли ты?» неловко среди этих корней. А может быть, он сделал это из соображения, что вода чище смывает грешки с человеческого тела. Этого уж я точно не знаю». «Стало быть, бедная женщина была слишком легкомысленно?» — спросил Зверобой. «Не думаю, чтобы чересчур, но, разумеется, грешки за ней водились. Впрочем, всего вероятнее, что старику просто лень было рыть могилу на сухой земле». В характере Юдифи было довольно стали, а ее муженек — настоящий кремень. Немудрено стало быть, что огонек довольно часто вспыхивал между ними, хотя вообще они жили достаточно дружно и согласно. С своей стороны я всегда уважал Юдиф Гуттер как мать прекрасной девушки, которая носит ее имя. Это я говорю о старшей дочери Тома, которую также зовут Юдивью. Да, я слыхал об этой девушке, хотя делавары по-своему произносили ее имя. Судя по их рассказам, я не думаю, чтоб Юдив Гуттер могла мне понравиться. Тебе это очень забавно! воскликнул скорый Герри, покраснев в запальчивости от того равнодушия, с каким его товарищ отозвался о девушке. «Как ты смеешь соваться, когда идет речь о Юдифе Гуттер? Ты молокосос, у которого не обсохло на губах молоко матери. Не беспокойся, любезный, Юдиф Гуттер не захочет и взглянуть на тебя». «Вот что, Гэри, теперь июнь. Ни одно облачко не заслоняет от нас солнце, и горячится бесполезно», отвечал зверобой спокойным тоном. Я не советую тебе выходить из себя. У каждого свои мысли, и я надеюсь, что белка может думать о дикой кошке, что ей угодно. Разумеется, если только дикая кошка не проведает об этом. Впрочем, ты еще молод, легкомыслен, и я охотно тебе прощаю. К чему в самом деле нам ссориться из-за девушки, которой ты еще и не видал? Смешно было бы считать соперником какого-нибудь молокососа. А кстати, что говорили о ней до лавары? Они хвалили ее ум и красоту, но прибавляли, что она ветренна и любит окружать себя поклонниками. Ах, черт бы их побрал! Да они нарисовали тебе самый верный портрет Юди Фигуттер. Сказать правду зверобой, если бы не эта ветренность. Быть бы ей моей женою года два назад. Была, впрочем, и еще причина, почему я не женился. «Какая, например?» — спросил охотник с видом человека, которого мало интересует этот разговор.